Запись 119. -я. Раненый ёж. Сегодня вечером нашли ежа. Он повредил себе лапку и плохо бегал. Его окружили чинки Найды и лаяли на него. Володя спросил у работников столовой строительные перчатки. В столовой их не нашлось, но нашлись в подсобке. Я, конечно, всех предупредил, что еж может быть бешеный, но никто не поверил. У меня и так уже есть энцефалит, сказала Валя. Одним гноцифолитом больше, одним меньше, может и их коллекционирую. Я восхитился ее смелой позицией, а потом и сам забыл о бешенстве. Мы очень сильно выхаживали ежа, перевязали ему лапку и шину наложили, напоили водой и дали кусочек мяса. Ежам нельзя давать молоко, от молока им становится плохо. Это важное правило. Помните его, если имеете дело с ежами. Судьба ежа очень беспокоит меня. Это замечательный еж, Есть на Авроре ежи, привезенные когда-то с Земли. Наш вот такой. А есть и свои. Аврорические ежи живут в реках и ужасно ядовиты. Чем-то они похожи на земных утконосов, только колючих. Думаю, лучше сравнивать местную фауну с земными животными, потому что люди на других планетах, скорее всего, знают о земных животных многое. Наш ёж был совершенно обычный, черно серый с глазками-бусинками и чудесными иголками. Мы долго ссорились по поводу того, как назвать ежа. В конце концов Валя сказала: "Это Николай". "Да почему?" спросил Володя. "Ну сразу же видно, что это Николай". Так ёж и был назван. Боря сказал: "Но я все равно буду звать его Убийца". "Николай-Убийца. Звучит круто", сказал Володя. "В общем, Николай-Убийца. Замечательный ёж". Хотя с выбором имени я не совсем согласен. Мы возились с ним до самого отбоя, а сейчас я проснулся среди ночи и увидел, что Николай-убийца спит у Бори на подушке. Это невероятно опасно. Спать с ежом на подушке можно травмировать голову. Боря хмурился во сне, выражение на его лице было ожесточенным и одновременно детским. Какой же ты злой мальчишка, подумал я, взял из Володиной тумбочки строительные перчатки, снял ежа с быриной подушки и положил в коробку, где Николай убийца. Все было выселено тряпками для тепла и мягкости. Замечательный теперь есть у нас ёж. Спокойной ночи.